Глава 47. Зима закончилась незаметно, и неотложные вопросы Роббина в футбольном клубе, которым он жил даже больше, чем нашим браком, постепенно начинали решаться. В последний день февраля Роб даже порадовал меня многообещающей новостью о том, что если всё и дальше так замечательно будет складываться, тогда к апрелю мы вновь сможем вырваться на Сейшелы на месяц-другой. О чём он уже успел переговорить с Полиной? которая была не против вновь взять руководство над клубом на себя на небольшой период, чтобы дать нам двоим возможность побыть наедине. С тех пор, как мы рассорились на тему суррогатного материнства, мы больше не возвращались к этому вопросу и даже косвенно не заговаривали о детях, хотя поводов было предостаточно. Генри и Грета оформляли детскую спальню, Пене и Руперт нянчились с Мартином. Бывший тренер Робин в четвёртый раз стал отцом. У нас же всё вновь было тихо и спокойно, как и до нашего возвращения Осейшел. Ничто не предвещало того, что произошло дальше. Но так всегда бывает с новостями, сваливающимися на голову словно снег в июле. Во вторник 1 марта Робин, как и всегда, должен был находиться в своём футбольном клубе. Но тренировка и собрание спонсоров отменились ещё накануне. Так как стадион неожиданно арендовало правительство для проведения какого-то важного матча, который необходимо было срочно перенести из-за опасного обвала штукатурки на другом стадионе, если я только всё правильно поняла. В итоге мы с Робином решили провести этот день дома. Он дожидаясь меня в гостиной, с нетерпением ожидал, когда я закончу свою очередную преждевременную статью для журнала. Я же как раз дописала, перепроверила и уже отправила статью своему редактору. когда в нашу дверь раздалось два непродолжительных звонка. На пороге стояла молодая невзрачная женщина не старше тридцати лет, и в обеих руках она держала по детской ручной корзине автокресло, в каждой из которых лежала по спящему младенцу. «Миссис Робинсон?» Максимально неуверенным тоном обратилась ко мне незнакомка, и я вновь перевела на неё взгляд, до сих пор занятый спящими младенцами. «Да». Она вздвинула брови я и попыталась быстро оценить, кто же передо мной стоит. Крашеная шатенка, сильно отросшими чёрными корнями и секущимися концами волос, среднего роста, с невыразительными чертами лица и в слишком длинной накидке, по-видимому, заменяющей ей пальто. Выглядела она достаточно уставшей, чтобы можно было с первого взгляда распознать в ней молодую мать, даже без наличия детей в её руках. Все признаки материнства в буквальном смысле лежали у неё на лице. Я Шэри, женщина, поставив одну из переносных колыбелей возле своих ног, протянула мне руку. Но я всё ещё относилась с подозрением к незнакомому гостю, поэтому пожала её не сразу. Шэри Олш, подруга Флафи Кэмбл. Она когда-то была девушкой вашего мужа. Боюсь, вы разыскиваете свою подругу не в том месте. Я невозмутимо скрестила руки на груди. О, oh, нет, я вовсе её не разыскиваю. Более того, я знаю о её местоположении. Тогда я не понимаю, зачем вы сюда пришли. Впрочем, может быть, вы пришли не ко мне и хотите поговорить с Робином. Прежде чем я договорила, я поняла, какую хрень сморозила. Но о том, что я должна была хотя бы попытаться переревновать Робина, я подумала уже после своих слов. Это вовсе не обязательно. Я могу поговорить и с вами. Дело в том, что Флафи умерла, а это Женщина приподняла очевидно тяжёлые корзинки в своих руках. Её дети, которые скорее всего являются детьми и вашего муж тоже. Мои глаза были распахнуты так широко, что кажется, я едва не ослепила ими свою собеседницу. Не убирая скрещённых рук с грудной клетки и вообще не произведя ни единого телосложения, я, спустя примерно полминуты абсолютной тишины, окликнула Робина громогласным: "Роб, это к тебе". Кажется, мой голос ещё никогда не звучал так громко через столько наполовину приоткрытый рот. Скрестив руки на груди, мы с Робом стояли в полусогнутом состоянии над переносными колыбелями со спящими младенцами и пялились на них так, будто они были гуманоидами, а не банальными представителями человеческой расы. Похоже, спустя полминуты полушёпотом поинтересовался у меня Роб. Но вот этот вот вроде как и похож. Ещё большим шёпотом ответила я, указав пальцем на ребёнка в левой колыбели. В таком возрасте вообще сложно определить схожесть. Им ровно 3 месяца. Послышался женский голос за нашими спинами. Разогнувшись, мы с Робом одновременно обернулись и посмотрели на гостью, стоящую в противоположном конце гостиной со стаканом воды в руках, который 5 минутами ранее вручила ей я. Они родились в ноябре, поинтересовался Роб. 1 декабря. ответила Шэри. Её пальцы так сильно сжимали наполовину опустевший стакан, что даже стоя в другом конце гостиной, я видела, как они побелели. Они родились на несколько недель раньше положенного срока. Но такое бывает, когда женщина вынашивает больше одного ребёнка одновременно. Робинs сдвинул брови, явно начав мысленно подсчитывать сроки, которые по моим личным подсчётам совпадали едва ли не идеально. Малыши родились приблизительно спустя 8 месяцев после его расставания с Флафи. Плюс-минус несколько недель, так как я не знаю точную дату их разрыва, и тем более не знаю, когда в последний раз они занимались сексом. Не был ли бракованным в тот момент их презерватив, и вообще, пользовались ли они презервативами? Об этом мог знать только Роб. Наконец, подумав немного, он вновь устремил свой сосредоточенный взгляд на Шэри. Флафи изменила мне с другим мужчиной. Из-за чего я и порвал отношения с ней? Вам должно быть это известно, ведь как вы утверждаете, вы были её подругой. Исходя из этого и по срокам, которые очевидны, эти дети могут быть рождены и от другого мужчины. Так почему же вы пришли именно ко мне? Гарри Холмс уже полгода как проживает в США. Вы просто оказались ближе, пожало плечами Шэри. И как мне кажется, минимум один из младенцев имеет схожести именно с вами. Это Робин хотел ещё раз посмотреть на детей, но передумал. Мальчики. Два мальчика: Тен и Джои. Тен старше своего брата на 3 минуты. Хм. Робину явно было не по себе. А что? Что произошло с Флаффи? После того, как вы расстались, Флаффи вернулась в Ирландию. Мы были подругами детства, и по сути, у неё никого, кроме меня, не было. Мы стали жить в деревне под Дублином в моём доме втроём. «Мой жених Дэниел, я и Флаффи». Несмотря на депрессию и из-за произошедшего между вами, она быстро нашла подработку, устроилась разносчицей почты, чтобы хоть как-то начать выходить из подавленного состояния. И, как она выражалась, не висеть грузом у нас с Дэниелом на шее. Рассказчица гулко сглотнула. Флаффи узнала о своей беременности в начале июля. Несмотря на отсутствие собственного жилья и плачевного финансового положения, Она даже не допустила вероятности аборта. После рождения детей она планировала подменить одну пенсионерку на почте и устроиться кассиром, после чего просить Гарри или тебя о выплате элементов. Но в ночь на 1 декабря, когда у неё начались преждевременные роды, пошёл ужасный ливень. Деревенские дороги были размыты и местами даже затоплены. Доктора не успели добраться вовремя, и роды пришлось принимать нам с Дэниелом. Мальчики родились абсолютно здоровыми, но несмотря на это и на то, что роды проходили относительно легко, что-то пошло не так. Флафи умерла спустя несколько минут после рождения Джои, а доктора добрались до нашего дома лишь к рассвету. Карета скорой помощи застряла в грязи в 3 км от нашей деревни. То есть Флафи сама наверняка не знала, кто именно является отцом её детей. Поинтересовался Роб, воспользовавшись секундным перерывом в рассказе Шэри. Я посмотрела на него и замерла. В районе моего сердца что-то внезапно щёлкнуло. Мне вдруг стало его жаль так, как никогда прежде. Он всё ещё стоял со скрещенными руками на груди, но его плотно сжатые губы едва уловимо дрожали, и он заметно побледнел. Было совершенно очевидно, что ему было больно слушать о том, как умирала девушка, воспоминания о которой, что не было для меня секретом, он не разлюбит даже после её смерти. Мне сразу же захотелось обнять своего Робина, но я не сдвинулась с места. Для этого было слишком рано. Шэрри ещё не всё нам рассказала. Нет, она не знала наверняка, кто из вас может быть отцом мальчиков. Гулкос, глотнув, наконец ответила Шэрри, после чего Роб побледнел ещё на пару тонов. Я заметила, как он вцепился пальцами в свои плечи. Шэрри тем временем решила продолжать. Она хотела дождаться рождения детей, чтобы сделать тест на отцовство, но после её смерти мы с Даниэлом не знали, что нам делать и решили на первое время оставить детей у себя, так как у Флафи не было близких родственников. Но, кажется, мы переоценили свои возможности. С появлением детей мы с Даниэлом оказались в сложном положении не только финансово, но и морально. Мы никак не можем наладить личную жизнь. Нам пришлось отложить свадьбу. Даниэлу пришлось устроиться на дополнительную работу водителем школьного автобуса. Но даже этих денег нам не хватает в полной мере, чтобы иметь возможность оплачивать все расходы, связанные сразу с двумя малышами. Мы поняли, что так не может больше продолжаться, когда в конце февраля я узнала о том, что сама нахожусь на третьей неделе беременности. Мы с Даниэлом больше не сможем заботиться о малышах, ведь нам теперь необходимо столько успеть перед рождением собственного. Мы хотим оформить свой брак официально, сделать ремонт в доме, подготовиться к родам. Это всё так сложно. Но мы не могли просто бросить детей Флаффи в лафиве в каком-нибудь приюте. Тем более мы к ним так привязались. И вы, мистер Робинсон, и Гари Холмс достаточно обеспеченные мужчины, чтобы позаботиться о своих детях. Так что нам с Дэниелом оставалось только определиться, с кого из вас начать. В итоге мы решили начать с вас. потому что вы более финансово обеспечены, чем Холмс. Да и нам казалось, будто один из малышей — ваша точная копия. А потом выяснилось, что Гарри сейчас находится за океаном, и варианты вовсе отпали. «Но как вы нашли мой адрес?» — прищурился Роб. «Даже СМИ не в курсе моего точного места жительства. Кузен Дэниела работает в справочном бюро Лондона. Ему несложно было найти для нас адреса ваших тезок». «В Лондоне Робинов, Джексонов, Робинсонов оказалось всего пять зарегистрированных человек. И вы оказались единственным, чей возраст был меньше 30 лет. Поэтому мы и решили начать с адреса, по которому я вас и нашла». «Хм...» Робин продолжал хмуриться. «Я не понимаю, почему Флаффи скрыла свою беременность. Она ведь знала, что обратись она ко мне, я бы ей обязательно помог. Не знаю, выписал бы ей чек, позаботился бы о медицинском обследовании и родах, О нет. Робин начинал винить себя в смерти Флафи. Этого моё сердце не выдержит. Я панически не хотела, чтобы Роб страдал, поэтому решила вступить в разговор. Роб, это было её решение. Я подошла к своему партнёру и положила руку на его плечо, и он с благодарностью посмотрел на меня. Как, разве вы не получали от Флафи письма, в которой раз прервала нашу идею Шэри Волш? Что Вновь обратила свой взгляд на женщину Робин, и я ощутила, как он вздрогнул всем телом. Письмо, которое Флаффи написала после наших с Дэниелом уговоров. Она отослала его спустя несколько недель после того, как узнала о своей беременности. Кажется, это было в конце июля прошлого года. В нём говорилось о положении, в котором Флаффи оказалась. «Разве вы его не получали?» Робина трясло уже достаточно осязаемо, чтобы я начала с силой сжимать его плечо, в своей неясной ему попытке остановить цунами вины, поднимающегося внутри его грудной клетки. Речь шла о том самом письме, которое, даже не вскрыв, роб при мне сжёг в кухонной раковине. Это произошло задолго до того, как мы переспали. Если бы он его тогда вскрыл, всё наверняка было бы по-другому. Возможно, мы бы не переспали. Возможно, он бы не сделал мне предложение стать его женой. Возможно, Флаффи была бы жива. Одна только мысль о том, что Робин счёл себя виновным в смерти той, которую когда-то, а может быть, даже до сих пор любил, заставляла мою душу обливаться кровью. За что людям, которых я люблю, приходится проходить через такие муки? В любом случае, нам необходимо сделать ДНК-тест, чтобы выяснить, чьи это дети. Попыталась внятно заговорить я, чтобы хоть как-то смягчить полученный Робом удар. Конечно же, у меня не получилось. Близким мне человек был морально уничтожен тем, в чём его вины фактически не было. По крайней мере, я её не видела.